Глава 10. Когда мы вышли из дома, полковник разразился тирадой, и его замечания в отношении Мис Марпл были далеко не лицеприятными. Эта иссохшая старая дева думает, будто знает всё на свете, а сама за всю жизнь ни разу не выбиралась за пределы деревни. Как такое может быть? Полнейший абсурд. Что она знает о жизни? Я мягко заметил, хоть Мис Марпл ничего не знает о жизни с большой буквы. Она знает практически все о том, что происходит в Сент-Меримит. Мелчат ворчливо признал мою правоту. Она ценный свидетель. В частности, как свидетель она представляет особую ценность для миссис Проттеру. Как я понимаю, то, что она говорит, не вызывает сомнений, не так ли? Если мисс Марпл утверждает, что у миссис Проттера не было с собой пистолета, можете быть уверены, пистолета действительно не было, — ответил я. Если бы была хоть малейшая вероятность обратного, от неё это не укрылось бы, уверяю вас. Что ж, наверное. А теперь, думаю, нам стоит взглянуть на студию. Так называемая студия представляла собой обычный сарай со световым люком. Окон не имелось, и попасть в него можно было только через дверь. Удовлетворённый осмотром, Мелчит объявил о своём намерении вместе с инспектором побывать в моём доме. А сейчас мне надо в полицейский участок. Я вошел в свой дом через парадную дверь, и до меня донесся гул голосов. Я открыл дверь в гостиную. На диване рядом с Гризельдой сидела мисс Крам и что-то оживленно говорила. Она закинула ногу на ногу, и я имел полную возможность увидеть, что гости носят не только блестящие розовые чулки, но и шелковые розовые панталоны в полоску. «Привет, Лен», — поздоровалась Гризельда. Доброе утро, мистер Клемент, сказала мисс Крам. Ужасное несчастье, не так ли? Бедный полковник. Мисс Крам, сказала моя жена, была так любезна, что предложила свою помощь для общества девочек-скаутов. Помнишь, в прошлое воскресенье мы приглашали желающих? Я помнил и был убеждён, как впрочем и Гризельда, я это понял по её тону, что идея записаться в помощники никогда не пришла бы мисс Крам в голову, если б не волнующее событие, произошедшее в моём доме. Я только что говорила миссис Клемент, сказала мисс Крам, что новость просто сбила меня с ног. Убийство, восклицала я. У нас же, заштатная деревушка, уж больно тут тихо. Вы не можете не признать, Тут даже обычного кино не показывают, не говоря уж о звуковом. А потом, когда я узнала, что убили полковника Протеро, я вообще не поверила своим ушам. Он как бы это выразиться, не из тех, кого убивают. И вот, сказала Гризельда, Мис Крам пришла, чтобы побольше разузнать об убийстве. Я испугался, что такая прямолинейность оскорбит гостью, но та лишь закинула голову и громко расхохоталась, демонстрируя при этом все имеющиеся у нее зубы. «Это плохо. Уж больно вы, миссис Клеймонт, проницательная, да? Но ведь это вполне естественно, правда? Хотите узнать все подробности такого события? И будьте уверены, у меня достаточно желания оказать любую помощь девочкам-скаутам, какая вам будет угодна». Для да меня и самое интересное, честное слово. Я немного застоялась. Мне не хватает развлечений, здоровья не хватает. Не могу сказать, что у меня плохая работа. Нет, мне хорошо платят, и доктор Стоун джентльмен во всех отношениях, но любой девушке нужно живое общение в нерабочее время. А здесь, миссис Клемент, ни с кем поговорить, кроме вас. Одни старые ведьмы, правда? Есть ещё Лэтис Протеро, сказал я. Гледис Крам тряхнула головой. Она слишком надменна и заносчива с такими, как я. Считает себя самой главной и никогда не зайдет до девушки, которая живет собственным трудом. Хотя она сама поговаривала о том, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Я своими ушами слышала. Только кто ее возьмет на работу, хотела бы я знать. Неделя не пройдет, как ее уволят. Она годна только в манекенщице. Представьте, как она вышагивает под боченись. Вот для такого она вполне подходит. Из неё получилась бы очень хорошая манекенщица, сказала Гризельда. У неё такая красивая фигура. Да, в моей же не нет ничего от злорадной сплетницы. А когда она говорила о том, чтобы самой зарабатывать на жизнь, мисс Крам на мгновение пришла в замешательство, но быстро оправилась и вернула себе весёлое настроение. Получается, «Я разбалтываю чужой секрет, да?» — сказала она. «Но она действительно говорила об этом. Наверное, дома у нее не все гладко. Чтобы я жила с мачехой, да никогда. Я бы не стала мириться с ее присутствием». «Ах, но вы такая мужественная и независимая», — сказала Гризельда настолько серьезно, что я даже с подозрением посмотрел на нее. Мисс Крам была явно довольна. «Это верно. Я именно такая». Я могу по доброй воле пойти за кем-то, но не допущу, чтобы мной управляли. Давным-давно мне так сказал хиромант. Нет, я не из тех, кто сидит на месте и боится всего. И я с самого начала дала понять доктору Стоуну, что он должен регулярно давать мне выходные. Эти учёные джентльмены считают, что девушка своего рода машина. Половину времени они либо не замечают её, либо забывают о её присутствии. Но я, конечно, не очень в этом разбираюсь, призналась она. Вам э, приятно работать с доктором Стоуном. Наверное, для того, кто увлекается археологией, эта работа очень интересна. Я всё равно придерживаюсь мнения, что не гоже выкапывать людей, которые умерли, причём умерли сотни лет назад. Ну это примерно то же, что лезть в чужие дела, правда? К тому же доктор Стоун так поглощён всем этим, что забывает поесть. «Если б не я, он вообще перестал бы питаться». «Он сегодня с утра на Кургане?» — спросила Гризельда. Мисс Крам покачала головой. «Ему немного не здоровится», — пояснила она. «Не настроен на работу, так что малышке Гледис достался в неочередной выходной». «Сожалею», — сказал я. «Ой, там ничего особенного. Скорее всего, второго трупа мы не дождемся». «Скажите мне, пожалуйста, мистер Клемент, я слышала, вы все утро провели с полицейскими. Что они думают?» «Так сказать, — медленно начал я, — сохраняется некоторая неопределенность». «А-а-а!» — воскликнула мисс Крам. «Значит, они считают, что убил не мистер Лоуренс Рейдинг. Он такой красавец, правда?» Прямо-таки звезда кино. Так мило улыбается, когда здоровается по утрам. Я не поверила своим ушам, когда услышала, что полиция арестовала его. Хотя эти провинциальные полицеймены всегда славились своей тупостью. В данном случае вы едва ли можете осуждать их, сказал я. Мистер Рединг сам пришёл в полицию и сдался. Что? Девица была явно ошарашена. Вот лопух. Если б я совершила убийство, то ни за что не сдалась бы и не стала виниться. А я-то думала, что у Лоренса Рейдинга больше здравого смысла. Надо же сдаться. А за что он убил Протеро? Она объяснил? Из-за ссоры? Ещё нет уверенности, что убил он, сказал я. Но как же так? Если он сам говорит: "Мистер Клемент, ведь он должен знать". Конечно, должен, согласился я, но полицию не удовлетворила его история. Тогда зачем он говорит, что убил, если не убивал? Насчет этого просвещать мисс Крам я не собирался, поэтому дал ей довольно расплывчатый ответ. Полагаю, что во всех случаях, когда убивают заметную персону, полиция получает несчетное количество писем от людей, обвиняющих самих себя в преступлении. Мисс Крам отреагировала на это заявление следующим образом. Да они все болваны, причём произнесла она это удивлённым и презрительным тоном. Что ж, со вздохом сказала гостья. Думаю, мне пора двигаться домой. Она встала. Это будет новостью для доктора Стоуна, то, что мистер Рединг обвинил самого себя в убийстве. Ему это интересно? спросила Гризельда. Мисс Крам в задумчивости нахмурилась. Чудаковатый он. По нему ничего не поймёшь. Он весь в прошлом, готов часами смотреть на мирский старый бронзовый нож, вырытый из этой горы земли, но даже не взглянул бы, будь у него такая возможность, на нож, которым Криппен убил свою жену. Холли Харви Криппен, 1862-1910, американский врач, в 1910 году убивший и расчленивший свою жену. «Что ж, — сказал я, — должен признаться, что я солидарен с ним». В глазах мисс Крам отразилось непонимание и даже легкое пренебрежение. Затем, пожелав всем доброго дня, она удалилась. «И в самом деле не так уж она плоха», — сказала Гризельда, когда дверь за гостьей закрылась. «Конечно, она до ужаса вульгарна, но при этом обладает здоровым чувством юмора, который делает ее привлекательной. Интересно, что именно привело ее к нам?» — Любопытство. — Да, верно, так. А теперь, Лэн, рассказывай. Я умираю от нетерпения. Я сел и подробно рассказал о событиях этого утра. Гризельда прерывала мое повествование тихими возгласами удивления и заинтересованности. — Значит, Лоуренс ухаживал за Энн, а не за Летис? — Как же слепы мы были! — По всей видимости, на это и намекала вчера мисс Марпл. — Как ты думаешь? — Как? «Да», — ответил я, пряча глаза. Вошла Мэри. «Там двое мужчин. Из газеты, как они говорят. Примите их». «Нет», — ответил я. «Естественно, нет. Отправляй их в участок к инспектору Слаку». Мэри кивнула и собралась уходить. «А когда отделаешься от них», — добавил я, — «приходи сюда. Я кое о чем хочу спросить тебя». Мэри снова кивнула. Вернувшись через несколько минут, она пожаловалась. Семь потов сошло, пока я избавилась от них, настойчивые, в жизни таких не видала. Ничего не хотят слышать. "Думаю, они ещё долго будут докучать нам", сказал я. "Итак, Мэри, я хочу спросить тебя вот о чём. Ты уверена, что не слышала выстрел вчера вечером? Тот выстрел, что убил его?" "Нет, естественно, не слышала. Если бы слышала, то обязательно пошла бы посмотреть, что случилось". "Да, но Я вспомнил, как мисс Марпл утверждала, что слышала выстрел в лесу. Я решил изменить форму своего вопроса. А какой-нибудь ещё выстрел ты слышала в лесу, например? А, это, девица замолчала. Да, теперь, когда вы заговорили об этом, я сообразила, что слышала не несколько выстрелов, только один. Странный это был звук. Отлично, сказал я. В котором часу это было? В котором часу? «Да, в котором часу?» «Не могу сказать. Точно после чая. В этом я уверена». «А ты можешь назвать время поточнее?» «Нет, не могу. У меня куча дел, ведь так. Я не могу постоянно ходить туда-сюда и смотреть на часы. Пользы от этого никакой, да и будильник за день отстает на три четверти, а я не успеваю его подводить. То одно отвлечет, то другое. И я никогда не знаю точно, сколько времени». Вероятно, это объясняет, почему наши завтраки или обеды или ужины всегда подаются в разное время. Иногда слишком поздно, а иногда настолько рано, что приходишь в замешательство. Это было задолго до прихода мистера Рединга. Нет, не задолго, минут за 10, за 15, не больше. Я кивнул, удовлетворённый её ответами. "Это всё?" спросила Мэри. Я к тому, что у меня окорок в духовке. Да и пудинг, наверное, подгорел. Хорошо, хорошо, можешь идти. Она ушла, а я обратился к Гризельде. Неужели это настолько невозможно добиться того, чтобы Мэри обращалась к нам сэр и мэм? Я уже говорила ей. Она забывает. Ведь она девушка необученная, ты сам знаешь. Мне это прекрасно известно, — сказал я. Но невыученное не должно вечно оставаться невыученным. Мне кажется, нужно заставить Мэри выучиться хотя бы основам кулинарии. Ну, а я с тобой не согласна, возразила Гризельда. Ты же знаешь, что мы не в состоянии много платить служанке. Едва она немного подучится, как тут же уйдёт, что вполне естественно, и будет получать большее жалование. Но пока Мэри не умеет готовить и демонстрирует ужасные манеры, мы в безопасности. Никто не захочет нанять её. Я отметил, что методы ведения домашнего хозяйства моей женой не настолько непродуманы, как я предполагал. В них есть определённая доля здравого смысла. Однако это спорный вопрос, стоит ли держать за такие деньги горничную, которая не способна готовить, имеет привычку с обескураживающей резкостью швырять блюда на стол и в той же манере говорить с людьми. Как бы то ни было, продолжила Гризельда, ты должен с пониманием отнестись к тому, что сегодня у неё манеры хуже, чем обычно. Вряд ли можно рассчитывать, что она будет переживать из-за смерти полковника Протеро, который упрятал в тюрьму её молодого человека. Он упрятал в тюрьму её молодого человека? Да, за браконьерство. Ты же знаешь этого арчера. Мэри 2 года встречалась с ним. Я об этом не знал. Дорогой Лен, ты никогда ни о чём не знаешь. Странно, сказал я. Все утверждают, что выстрел прозвучал в лесу. Мне это совсем мне кажется странным, поматала головой Гризельда. Видишь ли, выстрелы в лесу звучат очень часто. Поэтому, когда человек слышит выстрел, он как нечто само собой разумеющееся воспринимает то, что звук идёт из леса. Этот выстрел, вероятно, прозвучал чуть громче, чем обычно. Конечно, если бы человек был в соседней комнате, он сразу понял бы, что стреляли в доме, но Мэри была на кухне, которая расположена на противоположной от леса стороне. «И окажись ты в тот момент там, да еще и с закрытыми окнами, уверена, ты ни за что не подумал бы, что стреляют в доме». Дверь открылась. «Полковник Мелчат вернулся», — сообщила Мэри. «И с ним тот полицейский инспектор. Они говорят, что были бы рады, если бы вы присоединились к ним. Они в кабинете».